Глава 7. Олух Рыжий Старейшины были правы. Вера Кот стала истинным наказанием для Олафа Рыжего. Вряд ли Фрея могла придумать что-то позабористей. Всю ночь он проворочился, пытаясь как-то побороть плоть, но та упорно побеждала в сражении. Под утро он как-то забылся сном, в котором Вера Кот терлась об него, как настоящая кошка, и дело у них пошло, но потом он неожиданно проснулся, и, слава Одину, не хватало так опростоволоситься перед Валькирией, посадить пятно на свою репутацию в районе штанов. А, но все обошлось, обошлось. Хотелось бы, чтобы обошлось по-другому, но раз уж заслужил то нужно принимать как есть. За завтраком Вера Кот рассказывала удивительные вещи о волшебных самодвижущихся телегах, похожих на дома, с дырами, как двери, только не для того, чтобы в них выходить, а чтобы смотреть во двор. Хотя чего туда смотреть? Что Олов там не видел? В прозрачный, нетающий тающий лёд, которым эти дыры закрывали, чтобы не дуло, тоже верилось с трудом как и в тёплые дома на колесах. Олаф и сам не дурак был приукрасить рассказ выдумкой, но чтобы так придумать. Так придумать он бы не смог. Да и вряд ли бы кто-то смог. У Олафа было страшное подозрение, что это вообще не придумано. Точнее, придумано, но не верой кот, а каким-то головастым человеком, а другим рукастым воплощено в жизнь как удивительная подошва на сапогах у Веры или веревочный крепеж через дырочки в коже. Ведь ничего сложного. Но почему-то в Хильдисхофе никто не додумался, и Олафу ужасно, невыносимо хотелось взглянуть на это собственными глазами. На повозке, не тающий лед, дома в десять домов, стоящих один на другом, и взлететь без крыльев специальной комнатке, которая ведет прямо в верхний дом, глядя на себя в такую отполированную поверхность, чтобы видно себя было, как будто на другого человека смотришь. И это да простит покровительница плотских наслаждений, прекрасноликая Фрея, было даже невыносимее, чем спать, обнимая нежный стан верой кот. Единственное, во что Олаф никак не мог поверить, что ее кто-то украл. Не потому, что Вера Кот не представляла собой никакой ценности, а потому, что никто не ворует для того, чтобы выбросить. Эта мысль вернула его к событиям минувшей ночи. Олаф, чтобы о нем не говорили, дураком не был. И пусть не имел невесты, но с женским полом обходиться умел. Благо, его семья к влиятельным родам не относилась, и на его похождение смотрели сквозь пальцы. Он понимал, что Валькирия не готова делить с ним ложе, в плотском смысле этого слова. Поэтому позволил ей устроиться на ночлег, не смущая своим присутствием. А сам пошел в кузню, там тепло, и был схрон с едой на случай, если работа срочная и нет времени сходить до дома» шел и размышлял о том, насколько жестоко бывает судьба. Показать деву мечты, ради которой олов был бы даже готов остепениться и тут же забрать. Потому что сам олов для Веры Кот вовсе не предел мечтаний. И это было очень, очень обидно. До кузни было не столь далеко. олов дернул на себя дверь и с удивлением обнаружил, что в горне горит огонь. А за столом, где он обычно занимался своими поделками, сидел мастер Хегвандиль. Увидев подмастерье, он смутился и попытался прикрыть рукавом то, чем занимался. Потом, как-то разом, выпустив воздух, признался. Хотел жене подарок сделать, тоже браслет. Он убрал руку, показывая заготовку косицу из бронзы. Они выходят как у тебя. Ты что здесь забыл на ночь глядя? В горный Хегг сегодня ходил. Олов поставил к горну котел с медовухой. Старейшины меня туда вымаливать прощения у Фрей послали. Ну, мастер Хег Вандель подтвердил, что в курсе. И мне в руки там... Валькирия свалилась. Ты хорош, заливать! возмутился кузнец. Да я не вру. Она у меня сейчас, я ее к старейшинам водил. А они сказали, чтобы я ее назад отнес, откуда взял. Поделился Олаф и сел рядом с мастером, повернувшись к пламени, и горестно понурил голову. Олаф намеревался пересидеть здесь, пока Вера-кот будет укладываться, потому потянулся к Фибуле, чтобы расстегнуть полы и плаща, и наткнулся пальцем на неровность под ней. Похоже, какая-то колючка. На ощупь олов выпутал ее из овчины и ахнул. Такая красота оказалась в его руке. Это была женская сережка, но такой искусной работы, что это казалось немыслимым. Тонкие веточки отполированного белого металла, похожего на серебро, но невероятно чистое, складывались в снежинку а в центре множеством граней переливался льдисто-голубой камень. Скорее всего, в другом ее ухе висела такая же, но олов не увидел ее. Ушастая шапка с длинным серебристым мехом и золотистые волосы скрывали ушки Валькирии. Это чудесное украшение определенно было выполнено рукой мастера из другого мира. — Откуда у тебя это? Строгий Хёгвандель вандель с трепетом провел мозолистым пальцем по украшению. Эта Вера потеряла, опечалился Олаф, потому что рядом с такой неземной красотой его браслет выглядел жалкой поделкой первогодки. Валькирия. Так ты ее правда привел? Все же слава вещь такая, не всегда полезная и не всегда приятная. Мастер не поверил его словам. Неприятно. Олаф кивнул и пошел к котлу с деревянной чашей. «И как она?» — заерзал мастер. «Красивая, очень, только тоненькая совсем и нежная». Образ Веры Кот отзывался в душе щемящей тоской. «А почему ее нужно обратно?» Олаф снова тяжело вздохнул, сделал пару глотков потому что ей у нас не нравится. Она хочет домой. Мастер кивал, разглядывая камень на свет огня. Но я не думаю, что в Хёрге мы найдем способ ее туда отправить, признался олов Я вообще не уверен, что он существует. Спроси у Годи Ульфа. Годи сердится на меня и тоже велел нам уходить. Сейчас при свете огня в Горне Все выглядело совсем печально. «Подари ее мне». До Олафа не сразу дошло, что мастер говорит не о Вере, кот, а о Сережке. «Я не могу. Я заплачу. Кто угодно заплатит. За это можно запросить какие угодно деньги у самого конунга. Она принадлежит Вере, мастер. Я должен вернуть ее». Олаф ожидал, что мастер рассердится и будет ругаться, но тот лишь расстроенно кивал головой. «Да, я понимаю тебя, ученик. Ты выдержал испытание на честь, а потом, помолчав, добавил, «И я тоже». А ведь он мог бы не выдержать, и Олаф остался бы где-нибудь с перерезанным горлом, и Валькирия Вера тоже, ведь у нее осталось еще одно такое сокровище». «Уходить нужно с рассветом, чтобы никто не узнал и не напал. Не все смогут пройти испытание на честь. Если вы не найдете выход в Хёрге, идите в священную рощу Оторхёрга, к Рагнару Мудрому. Может, он вам что-то подскажет». Мастер сжал в руке серьгу и, сделав над собой усилие, разжал кулак и раскрыл ладонь, чтобы Олаф мог ее взять. Он был прилежным учеником и извлек урок. Серьгу он привязал на шнурок и повесил на шею за пазуху. Поблагодарил учителя и поспешил домой, чтобы убедиться, что с Верой не случилось ничего непоправимого. Олов поднимался в Херк с тайным волнением. С одной стороны, он не хотел, чтобы Вера Кот вернулась в свой мир, а хотел, чтобы осталась с ним потому что уж очень хорошо смотрелся его браслет на ее хрупком запястье, будто там ему и место. И в доме Олафа Вера кот не казалась лишней или чужой. Но, с другой стороны, понятно было, что вряд ли будет она счастлива в Хильдисхофе. А Олаф искренне хотел, чтобы она была счастлива. Он не хотел стать для нее наказанием. Поэтому, с одной стороны, Олов в глубине души надеялся, что не найдется в Хёрге никакой потайной двери в дивный мир Валькирии. И Годи Рагнар не найдет, и Вера останется с ним. А с другой, той, которая болела за Веру, хотел найти подсказку. Разумеется, никаких ворот и сверкающих дверей ни с какой стороны не было. И на потолочном своде тоже не было. На лице Веры отразилось разочарование, и она посмотрела на Олафа так, будто именно тот был в этом виноват. Олаф запалил ритуальные факелы. С последнего его пребывания здесь ничего не изменилось. Ничего. Вера шла вдоль стен и вела пальцем по выбитым в камне рунам. Что тут написано? Спросила она. Олаф дернул плечом. Разное. Восхваление, Фреи, песни, пожелания». «Ты не умеешь читать?» «Умею. И читать, и писать, и считать, но по-нашему». «Ты же говоришь на нашем языке», — удивился олов «А мне кажется, это вы говорите на нашем языке. Не знаю, почему мы друг друга понимаем. А какая руна обозначает слово «кот»?» Она обернулась, остановив палец на одиночной руне «Хагалас». «Вот это руна и означает. Точнее, руны кот не существует, но считается, что кот – ее тотемное животное». «Как все сложно. А как будет вера?» а, «Вера, в смысле верить?» «Это одно из толкований руны Одина». «А как она выглядит?» – заинтересовалась Вера. «Никак. На рунах это пустое место. Все эти магии». Эта руна означает судьбу и воздаяние. Кто что заслужил, тот то и получил. Олаф не задумывался над таким толкованием появления веры в его жизни. «То есть можно сказать, что здесь написано мое имя?» Усмехнулась она. «Вера!» Она показала на пустое место. Кот сдвинула палец на Хагалас. «Можно сказать, меня запечатлели в веках. А что еще здесь написано?» «Это песня». Луч луны полный путь проложит в небо, Туда, где никто прежде Из сынов инглингов не был. Пернатый на перстнице Фреи Взмах крылья в дорогу укажет Тому, кто тверд волей, Тому, кто душой краше, С собой сумей сладить В желаниях познай меру. «Так!» — прервала его Вера. «Так, подожди! Мы вчера встретили детка чокнутого!» — Годи Ульф? Чокнутый дедок? — возмутился Олаф. — Годи Ульф! Уважаемый человек, жрец Фреи! — Да, богиня с ним! Что он там говорил? Когда выгонял нас, он тоже что-то про полнолуние? — Да, что ворота закроются в полнолунии. И про сову что-то... Олаф сдвинул шапку на лоб и почесал в затылке. — А сова — это священная птица Фреи? — он кивнул. Это не та ли что преследует нас со вчерашнего дня? А полнолуние когда намечается? Сегодня. Дошло до Олафа. По хребту пробежал холодок ужаса. Знакомая песнь внезапно повернулась к нему совершенно другой стороной. Вот от кого он не ждал пакости, так это от песен. — Хеллоустонский йотун! — выдохнул он. — Йоккарный бабай! — Рыкнула Вера. «И вот это все здесь было еще вчера? Ну ты, Олух, рыжий!» «Вообще-то вот это все было здесь ровно столько, сколько я знаю это место. Как я должен был понять, что оно имеет к тебе какое-то отношение?» Завелся в свою очередь олов «Ладно». Вера подняла руки. «Ладно. Лучше поздно, чем никогда. Хотя лучше раньше, чем позже». «Где мы теперь будем искать эту, с позволения сказать, пернатую наперсницу?» Она воткнула руки в боки, будто намереваясь ее поймать и ощипать. В этот момент в арку входа впорхнула снежная сова, опустилась на алтарь и, всем своим невозмутимым видом показывая, что лично она никуда не спешит, начала чистить свои перья. «Прости нас, сова, мы все поняли», — повинился олов мы так больше не будем», — поддакнула Вера, мгновенно растеряв боевой пыл.